Конец королевства Польского. Год 1794 начинался тревожно и суетливо, хотя для Румянцева тишина украинской ночи оставалась неизменной. Другое дело с столичной великолепной карусель, от которого голова болит и спину ломит. Для императрицы и для империи никто не сумел заменить Потёмкина, даже высоко взлетевший Платон Зубов. разнообразной, хотя не слишком бурной деятельности которого малороссийский отшельник узнавал от верных друзей, не забывших его и в закатные годы. Румянцев говорил о болезнях гораздо реже, чем они давали о себе знать, а страдал от физической немощи всерьез и к новой славе не стремился, да и не ожидал от премудрой Фелиции ни милости и ни назначений. Однако в апреле 1794-го Румянцев получил удивительно ласковое письмо императрице. Такие письма переворачивают жизнь даже в неповоротливом возрасте. «Всегда я надеялась, что где идет дело о пользе службы моей и о добре общем, вы охотно себя употребите, в чем и имела уверение, как письмами вашими, так и через детей ваших. Время к тому теперь настоит, и я не сомневаюсь». Что вы, приняв знаком истинной моей к вам доверенности и особого благоволения, поручение главного начальства над знатной частью войск моих по границам с Польшей и Турцией, в трудных нынешних обстоятельствах употребите ваше рвение и ваше отличное дарование, которое мне один раз доставляли в славу оружию российского. Знаю, что телесные силы ваши не дозволят вам снести всех трудностей военных Но тут нужно главнейшее ваше наблюдение и ваше руководство ими. При помощи Божией дела исправно и до желаемой степени доведены будут. От вас зависит избрать место для пребывания вашего по соображению разных удобностей, в получении известий и в снабдении наставлениями. Будьте впроч уверен, что труд вами подъемлемый на пользу отечеству примет мною будет в полной его цене и с особым признанием. Дай бог, чтобы вы преуспели в подвигах ваших и тем новую оказав услугу, новую себе приобрели славу. Что это означало? Войсками действовавшими против взбунтовавшейся Польши командовал Репнин, но действовал он весьма неудачно и быстро утратил доверие императриц. На южных рубежах генерал-аншеф Суворов весьма энергично приводил в порядок укрепления. Выходит, все они попадали под командование графа Задунайского. К польским делам Румянцев относился с особенным вниманием, не только как патриот Российской империи, но и как правитель Малороссии. Соседнее государство он воспринимал как зону своей ответственности. Быть может, потому и не уклонился от назначения, хотя мог бы найти уважительную причину для отказа. Шляхетская демократия ослабила Польшу, Воинственный и в недавнем прошлом победительный народ потерял способность отстаивать свою независимость. Но в сынах Речи Посполитой ещё жил польско-литовский завоевательный дух, и духом этом было тесно между Пруссией, Россией и Швецией. Сведения из Варшавы поступали невероятные, фантастические. Несколько лет польское королевство пребывало в военно-политической зависимости от России. Король Станислав Август, бывший нежный друг Екатерины, тогда ещё не императрицы, считался столпником России. Но счёты поляков к русским накапливались, и глубинное недовольство екатерининской опекой вылезло наружу, когда русский генерал и посол Осип Андреевич Игельстрём, командовавший войсками империи, пребывавшими в Польше, начал роспуск польских войск. Что и говорить, Для польских патриотов это щелчок по носу оскорблению. Игельстрёму не хватало дипломатических дарований, но польское свободолюбие и без внешних раздражителей рвалось из стеснин государственного кризиса. Генерал Антоний Мадолинский не подчинился, выступил из Пултуска со своими кавалеристами. К нему присоединялись другие отряды. Мятежный корпус напал на русский полк, затем на прусский эскадрон, разбил их и с триумфом отошел к Кракову. Тут же в Польшу, в Краков, явился тогда уж Костюшко, признанный вождь революции, идеолог и практик. На рыночной площади Кракова он произнес свою клятву и был избран главным начальником восстания. Это событие навсегда останется культовым в истории Польши. Военный инженер по образованию и революционер по призванию Он уже воевал против русских в рядах барских конфедератов, после чего сражался за океаном в армии Джорджа Вашингтона, от которого получил генеральское звание. Игельстрём пребывал в Варшаве с восьмитысячным корпусом. Тем временем Костюшко успешно сражался с русскими армиями Тормасова и Денисова под Рословицами. Бурлила и Варшава. Инсургенты решили заковать русских воинов в страстную субботу. Для Игельстрёма такой поворот стал неожиданностью. Это был трагический день для русской армии, величайшее потрясение Екатерининской России. Четыре тысячи солдат и офицеров было убито, остальные с потерями отступили из Варшавы к Ловичу. Прискорбные подробности того дня возмутили русское общество. Говорили, что один из батальонов Киевского пехотного полка перерезали в православном храме во время пасхальной службы. Король, напомнив всем обязанности Екатерине и России, попытался сгладить ситуацию, предлагал выпустить русских из города, но в тот день Станислав Августа не слушал даже его собственные гвардии. 6 апреля 1794 года останется в истории как Варшавская, Варфоломеевская ночь. Побоище русского гарнизона случилось и в Вильне. Гарнизон генерала Исленьева Частично перебили, частично поленили. Многих поляки застали в расплох в осне. Немногим удалось выбраться из города. Эти войска добрались до Гродно на соединение с отрядом генерала Цыцана. Этому неумоновающему, решительному и изобретательному войну удалось предотвратить аналогичный погром в Гродно. Цыцанов пригрозил при первой попытке восстания ударить по городу артиллерией. Угроза возымела действие, но Гродненский эпизод был редким успехом русских в первые месяцы восстания. А находчивость Цицианова превратила сорокалетнего грузинского князя и острослова в легенду. Друмянцева дошел из слуха реакции Екатерины на неповоротливые действия Игельстрема в роковую ночь. «Счастлив этот старик, что прежние его заслуги сохраняются в моей памяти». Дела союзников в Польше шли хуже некуда. Костюшко, принявший чин генералиссимуса, превосходно организовал оборону Варшавы, и осада окончилась для русско-прусского корпуса провалом. Уничтожение небольших польских отрядов, суетливые марши по окраинам Речи Посполитой не приносили успех. И дипломатия, и военные в Петербурге пребывали в растерянности. Польская проблема представлялась критической, и залечить эту кровоточащую рану казалось было нечем. Авторитет империи был поколеблен энтузиазмом Костюшка и польским католическим национализмом. Горячие головы уже проводили аналогию с французскими событиями, а тут уж для северной паллады было недалеко и до сравнений с судьбой несчастного Людовика. Затенись война, И в случае турецкой агрессии Россия оказалась бы в чрезвычайно сложном положении, да и без турецких шалостей ситуация потребовала поиска виноватых. Общее командование, разбросанное по городам русским 50-тысячным корпусом, осуществлял князь Репнин, давний проводник русской воли в Речи Посполитой. Из столицы операциями руководил князь и генерал-аншеф Салтыков, возглавлявший военную коллегию, один из самых влиятельных представителей партии Зубова. Довести до ума намерение уничтожить революцию им не удавалось. И Репнина уже бурно критиковали и цари дворцы, и офицеры. Можно было ожидать, что управленческий центр тяжести переместится в усадьбу Румянцева, но добиться единовластия в такой ситуации непросто. А Польша пылала. Воссавшие не могли забыть, как безропотно король следовал высокомерным предписаниям Репнина. как превращался в марянетку. Теперь Станислав Август пытался со сотрудничеством Ксюшка не искал антиреволюционных тайных связей с русскими и пруссаками. В Варшаве всё громче говорили о традициях французской революции, действовали якобинские клубы, с кафедра возносилась хвала Робеспьеру. Король в такой ситуации не мог чувствовать себя комфортно. Но Костюшка не стал разжигать антимонархический костёр, борясь с сонозенсами, он искал компромисс в отношениях с королём Поляком. Революционный Верховный Совет, переборов презрение, оказывал Станиславу Августу знаки почёта. В то же время Костюшка заключил короля в своеобразную блокаду, контролируя его переписку и передвижение. Когда Станислав Август посетил строительство пражских укреплений на подступах к Варшаве, Горожане оказали ему весьма холодный прием. Кто-то даже бросил дерзкую фразу «Лучше уйдите отсюда, ваше величество, все, за что вы беретесь, заканчивается неудачей». Словом, Екатерина обратилась к Румянцеву в прологе, как представлялось, тяжелого кризиса. Беда никогда не приходит одна, каждому политику это известно. Одновременно с польскими трагедиями в полосу напряжения вошли отношения со Швецией. Оставалось ждать неприятностей и от Турции. Румянцев быстро сориентировался в запутанной ситуации. Дух победителя в нем не угас, и чистолюбие не зачахло окончательно. Правда, об изматывающих походах не могло быть и речи. Получив сведения о поражениях русских и европейских частей в Польше, Румянцев решил опереться на полководца, который неизменно побеждал, то есть на Суворова. Суворову уже приходилось сражаться в Польше, в те месяцы, когда Румянцев целиком поглощали дела турецкие. Сражался Суворов в Люблинском воеводстве победно. Румянцев знал, что поляки помнили твёрдую руку русского генерала и ошеломительную быстроту передвижения его войск. Разумеется, Румянцев не относился к Суворову как к гению. Он был и оставался для него подчиненным. И некоторые качества генералан-шефа вызвали беспокойство графа Задунайского. Суворов истий приверженец наступательной войны, и подчас его движение авантюристично. А в Польше его ждёт война полупартизанская. Не попадёт ли он в ловушку? Но Суворов всегда побеждал. На его стороне военное счастье, да и Польшу знает хорошо. Во время похода Румянцев будет придерживать Суворова, но командовать по переписке невозможно, когда события меняются так быстро, как в 1794 году. Назначение Румянцева Суворов приветствовал в коротком письме к нему. Сиятельнейший граф милостивый государь. Вступя в паки под высокое предводительство вашего сиятельства, поручаю в себя продолжению вашей древней милости и при буду до конца дней моих с глубочайшим почтением. Вроде бы дежурный жест вежливости, но напоминание о древней милости переносило Румянцева в лучшие дни первой русско-турецкой, в одни предшествовавшие Кючу к Энергийскому миру. И Осипу де Рибасу, в те дни адмиралу и устроителю Хаджибе, будущей Одессы, Суворов писал. «Я очень доволен моим старым почтенным начальником, хотя ничего еще не было сделано». Больше того, чтобы дорваться до настоящих сражений, Суворову предстояло несколько недель нервной переписки и раздумий. Неизвестно, кто прозвал Румянцева российским Нестором, но Суворов в те дни назвал его именно так. Нестор царь Пилосон. В ладье он почти не сражается, хотя в юности в одной из войн убил 101 врага. Нестор сам ирсудительный из героев Гомера. К нему прислушиваются даже самые яростные герои. Он старчески многоречив, и к этой его страсти гомеротной относятся не без иронии. При всей мудрости Нестора подчас он заблуждался, выдавал несправедливые оценки. Возможно, Саоров и эту особенность гомеровского героя имел в виду, хотя на первом плане здесь, конечно, уважение к опыту и мудрости. Карамзин откроет Россию и другого Нестора, нашего древнего летописца, но до этого времени имя Нестора прочно ассоциировалось с героем Гомера. В 1812 году Василий Жуковский в своей песне «Восстание русских воинов» назвал Нестором Бениксена. Графу Леонтию Бениксену до Румянцева было далеко, но и он до призвания Кутузова считался старейшиной нашего воинства. Петербург не торопился перебрасывать Суворова в Польшу, и Румянцеву приходилось маневрировать. А Суворов всячески добивался назначения в Польшу, и, конечно, не в подчинение к Крепнену, которого презирал. Поконяться он был готов одному Румянцеву. К Солтакову оба полководца относились неприязненно, то есть компания чаревата была, распрями. 13 июня Соров пишет за Дунайскому страстное и лаконичное послание. С турками тогда война, как они армию посю сторону Дуная, и близка, как они собираться станут на черте шумлы. Ныне обращаюсь я в ту штомную праздность, в которой не видно после Измаила сиятельнейший граф. Изведите меня из оной. Мог бы я припособить окончанию дел в Польше и поспеть к строению крепостей. Суворов с энтузиазмом воспринял возвращение Румянцева к международным делам и готов был быстро утихомирить Польшу, а затем включиться в войну с Турцией. 8 июля Суворов с небольшим отрядом прибывает в Немиров. Он помогает войскам русским частям в Польше, но сам никак не может дорваться до боевых действий. Война с Турцией никак не начиналась. В бурной послереволюционной обстановке Бездействие казалось суровым роковым потерей времени. От отчаяния он пишет прошение императрицы. Кроме того, аналогичное письмо посылает влиятельному Зубову. Вашего императорского величества, все подданнише прошу всемилостивейше уволить меня волонтёром к союзным войскам, как я много лет без воинской практики по моему званию. Письмо это нич встретило понимания. и Суворов так и не стал в 94-м году грозой революционных армий. Екатерина ответила воодушевляюще. «Ежечасно умножаются дела дома, и вскоре можете иметь тут пожелание вашему практику военную. Почитаю вас Отечеству нужным, пребывая к вам весьма доброжелательно». Суворов нервничал, подозревал, что героям приближающаяся драма назначит другого, да хоть Валериана Зубова, а его Суворова принудит только формировать войска, подносить оружие для других. Он уже и Румянцева упрекал, разумеется, не в глаза и не напрямую, в нерешительность. Время-то идет, и Костюшка не складывает оружие, напротив, формирует войска. Тем временем Петербург убедился в том, что на турецкой границе в ближайшее время сохранится мир, а польские дела требуют более серьезного вмешательства. Широкий размах восстания непосредственно угрожал западным окраинам Российской империи. Наконец, в августе Суворов был назначен командующим армией, направляемой в Польшу. Кому он подчинялся? С одной стороны, Рипнину, с другой Румянцеву. Гордиев узел двойственности Суворов разрубил сам. Он предпочёл действовать в связке с графом Задунайским. В письме Суворова Румянцев прямо определил суть новой миссии полководца. «Видя, что ваше имя одно в предварительное обвещение о вашем походе подействует в духе неприятелей и тамошних обывателей больше, нежели многие тысячи». Румянцев, в отличие от Репнина, умел видеть кратчайший путь к победе. Суворов в польском походе будет действовать самостоятельно, почтительно отписывая Румянцеву время от времени. Но дар дипломата и литератора в новой компании играв за Дунайский проявит необыкновенный силу. Он снова почувствует себя правой рукой императрицы, преобдрицы, как сановника, от которого зависит судьба многих стран. К тому времени Румянцев успел несколько раз разочаровать Екатерину как полководец. Императрица лучше других понимала, что он болен, что время его проходит. Но, во-первых, с возрастом ей всё чаще хотелось ощущать поддержку проверенных старинных сотрудников. Вокруг императрицы вертелись совсем молодые люди, и в качестве друзей и любовников они её привлекали. Но просыпалась и ностальгия по Вяземскому, по князю Таврическому и по Викторию Мрумянцева, который восхищали весь мир. А главное, Румянцев десятилетиями управлял густонаселённой Малороссией, и в краю этом установилась благодатная тишина, сгладились противоречия. В случае раздела Польши, кто, если не Румянцев, сумеет приструнить и приручить шляхту новых подданных Российской империи? Такому мудрецу и ездить никуда не надо. Достаточно, чтобы к нему стекались документы, чтобы ему исправно писали генералы, А уж у Румянцев сумеет дать совет. Не ошибёмся, если предположим, что подтолкнул Екатерину Алексеевну к таким выводам хитр умный без бородк. Потёмкин ушёл, и ничто не мешало повернуть монархиню лицом к русскому Велизарию. Стоит Румянцеву выйти на первый план, и в глазах многих немедленно поблёкнут Зубовы. Орёл кагула значит много. С византийским героем сравнивала своего фельдмаршала и Екатерина. «Все войско самое любит вас, и сколь оно порадуется, услышит только, что обожаемый Велизарий опять их приемлет, как детей своих в свое попечение». Сравнение двусмысленное. Велизарий сокрушал всех врагов Византии, а в особенности опасных персов, но не избежал жестокой опалы. Императрица верно рассчитала психологический эффект от возвращения Румянцева к большим делам. Не появляясь в действующей армии, он удвоил её силы. А Пётр Ильич, в свою очередь, рассчитывал на пропагандистский эффект от назначения Суворова, храбрость которого Польша помнила твёрдо. В начале августа императрица послала Румянцеву план грядущей польской кампании. И в этом документе видимо составленном при помощи Толтакова, фамилия Суворова не упоминается ни разу. Румянцев самовольно выдвинул на первый план графа Рымникского и нашёл для этого шага подходящее время. В результате Екатерина одобрила это решение Румянцева. Назначение вашего генерала графа Суворова Рымникского весьма для нас приятно. и совершенно соответствует доказанным от вас и от него во многих случаях подвигам ревности ко благу и пользе отечества и удостоверяет нас в успехах и скорых и несомнительных до того, что твёрдую надежду полагаем, что руководством вашим деятельности предприимчивость его прежде начатия зимы достигнут истребления возмутителей, и тем конец всей войны положен будет в отражении злых намерений естественных врагов России и в обеспечении польз наших повсюду. 14 августа Суворов выступает из Немирова с небольшим корпусом в 4.500 сабель в сопровождении лёгкого обоза. С этого-то дня и начинается знаменитая польская кампания 1794 года. К сражению Суворов готовился скрупулёзно, просчитывая варианты развития событий, составляя пространный приказ войскам, находящимся в Польше о боевой подготовке. Весь опыт прежних компаний, и польской, и турецких, и кубанской, отразился в этом блестящем руководстве. При всяком случае сражаться холодным ружьём. Действительный выстрел ружья от 60 до 80 шагов. Ежели линия или часть её в подвиге на сей дистанции, то стрельба напрасна, а ударить быстро вперёд штыками. Шармицы ли не нужны. Наша кавалерия атакует быстро и рубит неприятельскую с саблями. Где при ней казаки, то они охватывают неприятеля с флангов и тыл.